Глава одиннадцатая Леди перешли в гостиную и расположились у огня. Чайный столик был заполнен уже привычными для девушки угощениями, но на сей раз к ним были добавлены тминный кекс, сливовый пудинг и цукаты. Старушенция велела лакею подвинуть кресло ближе к огню. уселась опираясь на свою палку, и заявила. «Налейте чаю, леди София, и расскажите мне о себе». Соня принялась аккуратно разливать чай. Леди Изабелла выбрала классический английский чай с молоком, а когда вручила даме чашку, растерянно улыбнулась. «Я не знаю, что вам рассказать, леди Берли. Я родилась и выросла в другом мире, а сюда попала, кажется, по случайности». «Дары небес не бывают случайными?» Чуть сварливо отозвалась пожилая дама, пригубив напиток. «У вас неплохие манеры, чистая речь и грация. Это хороший задел для появления в обществе. Но для моего племянника этого мало. Что есть такого интересного в вашей голове, что ее сочли необходимой в наше время, в нашем мире?» Софья задумалась. «Право, леди Изабелла, если смотреть с такой точки зрения, я инженер». «Я разбираюсь в механизмах, которых у вас просто нет и не будет еще долгое время. Но я могу рассказать, что у нас было примерно в ту эпоху, в которой сейчас живете вы. И не просто рассказать, могу нарисовать и даже сделать примерные чертежи». «Чертежи — это хорошо», — серьезно постановила леди Изабелла, выбирая кусочек тминного кекса. «А просто рассказать, что у вас было такого, чего нет у нас». «Ватер-клозет», — вздохнула Соня. «Это... Я неплохо знаю германский буркнула леди Берли. «А еще... Швейная машинка, железная дорога...» «Железная дорога? Я слышала об этой новинке», — удивила Соню леди Изабелла. «Кажется, ее проложили от порта к докам, но точно не помню». «А швейная машинка? Хм, не слышала». «Это механизм, который помогает быстро делать ровную строчку» постаралась объяснить Соня. «В моем мире это все было изобретено в начале девятнадцатого столетия». Хм. Тетушка короля выпила чаю, поразмыслила и задала очень точный вопрос. «А в каком столетии жила ты?» «В двадцать первом», честно ответила девушка. «То есть между этими машинками и дорогами прошло триста лет. Полагаю, престарелая леди даже поставила чашку» эти триста лет ваши мастера и ремесленники не сидели без дела конечно нет софия улыбнулась и тоже выбрала себе кусочек кекса больше того за эти триста лет все наши механизмы сильно изменились. она повела в воздухе рукой подыскивая понятную для леди аналогию вы наверное видели старинные рыцарские мечи спросила она видела конечно фыркнула старушенца В королевском дворце есть целый зал рыцарских доспехов разных эпох. Так вот, наши первые механизмы напоминали эти мечи. Крупные, громоздкие, очень дорогие. А теперь взгляните на столовый нож. Софья покрутила в руке нож, которым намазывала на тост джем. «Ваши механизмы стали такими же бесполезными?» — округлила глаза леди Изабелла. «О нет, такими же легкими, удобными и приятными в использовании». «Намазывать масло мечом, знаете ли, затейливый способ самоубиться!» Старушенция засмеялась, и смех у нее оказался на диво приятным и звонким. «Что ж, леди София, я думаю, вы действительно не зря появились здесь и сейчас», — заявила леди Берли. «Предлагаю вам подумать, кому вы можете все это рассказать так, чтобы от этого был толк?» «Хм...» — Соня задумалась. «Механики, инженеры...» «Изобретатели. А маги? Маги?» Девушка вздохнула. «Леди Изабелла, в моем мире нет магии и магов. Я просто не представляю, что они могут и будет ли им прокот моих знаний». «Тоже верно». Леди задумалась, постучала пальцем по краю чашки, прося подлить горячего напитка. «Парня можно было бы в академию отправить, узнать, чем богаты, а девушку...» Соня послушно подлила чай, понимая, что вот в эту секунду решается ее судьба. «Леди София, я правильно поняла, что в вашем мире дамы служат и получают не только домашнее образование?» «Совершенно верно, миледи», — подтвердила Соня. «Они выполняют ту же работу, что и мужчины?» «Все так», — Соня старалась отвечать медленно, чтобы не спугнуть мысль, одолевшую ее собеседницу. «Что ж, я вижу в этом перспективное зерно», — сказала старуха и выбрала себе печенье. Не успела леди Берли поделиться своей задумкой, как дверь отворилась, и в гостиную вошли мужчины. «Леди София», — ровным тоном сказал Виконт, — «у меня для вас маленький подарок».